Глава первая. Где я? Кто я? Я распахнула глаза и рывком села в постели. Надо же, давно мне цветные сны не снились. Сны? Что за бред? Не надо было вчера пить можжевеловое вино, что притащил Рой. Но кто ж знал, что от него тоже бывает похмелье. Голова трещит. Похмелье? Рой? Мозг словно сдавливало в тисках. Сердце колотилось где-то в горле, и я медленно стала заваливаться на спину. В глазах плавали кровавые круги. Где я? Последним усилием пытаясь удержать ускользающее сознание, я взмахнула руками и уцепилась за какую-то плотную ткань. Что-то затрещало, обрушиваясь вниз в облаке густой пыли, и я таки отключилась. Лира, очнись! Эй, позови кого-нибудь из предстоятелей! Скорее! Я с трудом разлепила тяжелые, будто свинцовые веки. Надо мной нависало смутно знакомое лицо. Мэри, Мэри Орбида, услужливо подсказала память. Фух, очнулась! с облегчением выдохнула она. Что это было? Не знаю, отозвалась я, отчаянно пытаясь найти ответ на тот же вопрос. Я Ариана Флер, изгнанная из рода. Воспользовавшись внезапно воцарившейся тишиной, я попыталась разобраться в накатывающих волнами мыслях, которые никак не хотели выстраиваться хоть в какую-то систему. Н «Нет, не так. Я Лира Мэй, младшая дочь купца Первой гильдии. Очищающая. Стоп! Что еще к бесам за очищающая? Я что, поломойка?» Меня уже тормошили в четыре руки предстоятель и мэри, не давая сосредоточиться. Кто-то предлагал позвать декана, кто-то тащить мою ватную тушку в больничный корпус. «Не надо! Ничего не надо!» – выкрикнула я. И хотя этот крик был больше похож на мышиный писк, меня услышали. Высокая, стройная девушка, как подсказывала чужая память предстоятель потока, одним взмахом руки починила оборванный мной полог и с сомнением проговорила. «И все-таки...» Ты бы зашла в больничный корпус? Угу, буркнула я, и от меня, наконец, отстали. Так, попытка номер два. Я, Ариана Флёр, или все таки Лиромей? Постепенно каша в моей голове превратилась в привычный порядок. Я, Ари, адепт кассеры-госпожи, проще говоря, некромант шестой ступени посвящения, изгнанная из рода, изверёныш, готовая почти на все, чтобы выгрызть себе место под солнцем. но я умерла. А эта тушка принадлежала семнадцатилетней Лире Мэй, которая сгинула в неизвестном направлении, оставив мне в наследство свои довольно скудные воспоминания вместе с телом. Значит, хоть кому-то в это злополучное утро повезло. Последняя гостья дала мне второй шанс. Или это посвящение сработало? Я закусила губу, вспоминая пройденный несколько месяцев назад обряд. Старый некромант проводивший его для полдюжины молодых некромантов, рассказывал, что посвящение делает адепта настоящим послушником смерти, способным пронести свой дар через века и жизни. Вот только слушала я его, как и все прочие, плохо. Точнее, с самым внимательным видом не слушала совсем. До сих пор все эти посвящения не меняли ничего, кроме цвета плаща. Я попыталась прочувствовать собственный резерв и магические каналы. Ощущавшаяся зеленый, шероховатой горошиной прямо под сердцем была на месте. Но теперь там чувствовалось еще что-то – голубое и теплое. Название, чему я не знала, и даже память предшественницы, не помогла мне на этот раз. Но самым неприятным открытием стало то, что энергетические каналы, которые я упорно развивала с тех пор, как начала учиться, испарились без следа. Сколько я ни напрягала истинное зрение, канал был только один, и тянулся он… от голубого сгустка прямо к тяжелому и грубому перстню на безымянном пальце. «Шанс, прям скажем, так себе», – проворчала я себе под нос, рассматривая неженское украшение. «Новая магия – это, конечно, хорошо. Но буря подростковых закидонов, которую настоящая я давно оставила в прошлом, и канал этот обкусанный, не вдохновляют совершенно. Еще и очищающие. Что-то я ничего подобного раньше не слышала». Зато память моей бывшей владелицы Тушки быстро подкинула ответ на возникший вопрос. Я, а точнее Лира, стояла на верхней ступеньке узкой винтовой лестницы, прижавшись ухом к высокой резной двери. — Лорд Темлой, Я ведь могу посчитать наш договор расторгнутым! — недовольно тянул гласный кто-то. — До сих пор дело не продвинулось, ни на йоту! — Ради света, Лорд Корве! — отозвался другой с легким, едва заметным смешком. Лишь пометуя о нашей давней дружбе, я обратился с этим предложением именно к вам. Если вам оно не Интересно, Интересно, – перебил первый, но меня беспокоит, что дело не движется. Дайте детям время, пусть все идет своим ходом. Торопливость не приведет ни к чему хорошему. А излишняя медлительность может привести к тому, что очищающие узнают в других родах. Или вы хотите спровоцировать очередную грызню между семьями? «Никто ничего не узнает», – заверил неизвестный темной недовольного оппонента. «Я позаботился об этом. Лира Мэй и сама не знает, что она очищающая, а ваш сын – очень достойный молодой человек». Потом в памяти всплыли долгие посиделки библиотеки над толстыми фолиантами и радость озарения. «Я – очищающая. Мечта любого древнего магического рода, застоявшаяся от близкородственных браков кровью». и, конечно же, планы бывшей хозяйки Тушки, которым не суждено теперь сбыться. Откровенно говоря, вспоминать о них было неприятно. Я, безродная изгнанница, тоже способна на многое, чтобы добиться достойной жизни, но перебирать однокурсников, как породистых кобелей, решая, кто из них перспективнее и богаче, мне в голову не приходило. И еще одна чужая мысль воспоминания вызывала едва ли нервотные позывы. а она занимала львиную долю последних расчетов сгинувшей Лиры. Девчонка никак не могла решить, как бы отделаться от друга детства, некогда казавшегося вполне перспективным покровителем и даже, возможно, будущим мужем. А теперь явно недостойным того, чтобы назвать женой единственную очищающую в этом столетии. Занозой во всех радужных планах малолетней стервы оказался некий Виктор Орлей. Хотя, надо признать, что этот привет из чужого прошлого не вызывал добрых чувств и у меня. Из глубин чужой неповоротливой памяти поднимался образ странноватого, долговязого и нескладного парня, беззаветно, а точнее до безумия глупо и назойливо влюбленного в подругу детства. Кстати, от этой занозы Лира избавилась еще до моего появления, что могло быть проще, чем ударить в самое больное место человека, зная его с самого детства. Оказалось, достаточно сунуться с показной защитой в тяжелый для него момент, чтобы наимый слюнтяй, как девчонка мысленно назвала Орлея, сделал все сам. Даже сейчас, копаясь в чужих воспоминаниях, я чувствовала мрачное торжество сопливой манипуляторши, когда она услышала долгожданное «Девка». Когда солнечные лучи пробились сквозь щель между шторами полога, я не только разобралась с доставшимся наследством, но и успела кое-что опробовать. Новая магия повиновалась великолепно, и память тела тоже осталась со мной. Заученные девчонкой посыпа получались словно сами собой. К рассвету я уже сумела зажечь магический огонек, потушить его, от души помотать в воздухе подушку и устроить прямо в кровати маленький потоп, прожечь в простыне дырку просушивающим заклятием и починить ее. И ничто из этого не носило даже намека на потустороннюю зелень, извечный признак особой магии некромантов. К счастью, мои упражнения остались незамеченными соседкой по комнате. Представив, какой крик она бы подняла, я тихонько рассмеялась. Мэри точно потащила бы меня в медицинский корпус. Сразу в отделение для душевнобольных, если тут такое есть. Впрочем, у меня еще будет не один шанс туда отправиться. Смеяться сразу расхотелось. Зато заработала голова, и я, наконец, сумела окончательно отделить свои собственные воспоминания от чужих. Сказалась привычка хорошо планировать свои действия, не позволившая мне много лет назад скатиться до борделей в Нижнем городе и сгинуть там, на что без сомнения рассчитывали мои драгоценные родственнички. К завтраку я уже успела в общих чертах прикинуть, что делать дальше. А заботиться о собственном будущем стоило немедленно. Но планы глупой девчонки меня за редким исключением не устраивали совершенно. Тот же Рой Корве, в отличие от бывшей хозяйки Тушки, не нравился вовсе. Заносчивый золотой мальчик, вообразивший, что ему все дозволено. Насмотрелась я на таких в обители. Фу. Впрочем, не интересовали меня матримониальные планы не только предшественницы, но и ныне здравствующих интриганов вроде директора Тимлоя. Куда-куда, а замуж я в ближайшие 30 лет точно не собиралась. Единственное, в чем я была согласна сканывшую в бездну дочерью торговца, это отсутствие в моем будущем окружении Виктора Орлея. Слабаков я не переваривала, пожалуй, еще сильнее, чем золотых родовитых мальчиков. «Лира», – вывел меня из задумчивости настойчивый восклаз, – Я спохватилась, вспомнив, что теперь меня зовут именно так, и подняла голову. М? Ты на завтрак не идешь? – спросила Мэри, задержавшись у двери. Нет, покачала головой я. Не очень себя чувствую. А, – она понимающе кивнула, но выходя, все же бросила через плечо. Проводить тебя в больничный корпус? Нет, спасибо, я сама схожу, мотнула подбородком я. И, дождавшись, когда дверь закроется, проворчала. как только узнаю, где такой корпус построили. С памятью моей предшественницы действительно начинались проблемы. Все то, что мне удалось вспомнить в первые часы, никуда не делось. А вот новые воспоминания вытаскивать становилось все труднее. Если события и лица еще не так, то планы или какие-то внутренние ощущения Лиры Мэй подернулись дымкой. Я почувствовала, как меня прошиб холодный пот. Если нечто подобное будет прогрессировать, то в какой-то момент я банально не узнаю старую нянюшку или подругу детства. Как минимум, кто-то сильно усомнится в нормальности Лиры Мэй. О том, что вполне может случиться как максимум, думать не хотелось. Слишком хорошо я знала, что в нашем мире делают с твойдушниками, то есть одержимыми. Но даже без проблем с чужой памятью мне хватало поводов для беспокойства. Так я потратила почти час, ковыряясь в воспоминаниях девчонки и пытаясь понять, в какой же стране меня угораздило переродиться. В том, что это не моя родная Ледония, сомневаться не приходилось. Другая одежда, другой язык. Оставалось только благодарить последнюю гостью, что хоть его не приходилось специально вспоминать, разве что следить, чтобы не ругнуться случайно на родном. К сожалению, вечно прятаться за пологом Балдахина было невозможно. Я раскопала среди хлама в небольшом стеллаже учебный план Лиры мои и в очередной раз слегка затупила. Довольно куцем списка дисциплин не было ни малейшего намека на некромантию. Нет, конечно, в Ледонии тоже не все поголовные некроманты. Зеленый дар последней гости – штука не самая любимая в народе и довольно редкая. Но, по крайней мере, теорию преподавали всем. Надо же хотя бы уметь отличить опасного пуря от простого слуги зомби, посланного хозяином в лавку за яблоками. Мало того, покопавшись в чужой памяти, я выяснила, что зомби и упыри – это одно и то же, и создавали их злобные черные маги, которых, слава магии, всех уже давно перебили. Мне уже в который раз за утро поплохело. Где же меня угораздило переродиться? Ни название города, ни страны, которой моя предшественница считала родными, мне ни о чем не говорили, как и другие ошметки географии родного мира, выужены из ее памяти. Именно тогда я впервые заподозрила, что переместилась не только в чужое тело, но и в совершенно иной мир. И если первое было вполне нормальным, а тех же двоедушниках знают все, то второе выбило меня из колеи куда ощутимей, чем собственная смерть и чужое тело. Никто и никогда не предполагал наличие какого-то иного, отличного от нашего мира. Мир был только один. Ключевое слово в этом утверждении «был», — поежилась я. Кажется, кто-то специально для одной невезучей некромантки придумал дополнительный. Или это и есть то самое потустороннее, которым служники в храмах пугают грешников? Странные мысли о новом мире, хоть и с трудом, но удалось отогнать. У меня были более насущные проблемы, и первая из них стала во весь рост, стоило мне открыть дверцу платяного шкафа, стоявшего у изножья кровати. Сунувшись внутрь, я едва не ослепла от обилия всех оттенков розового и голубого. А секунды позже взвыло уже всерьез. Мне на это не только смотреть придется, но и носить. Иначе слишком резкие перемены привлекут совершенно ненужное внимание. Скрипя зубами и проклиная магическую академию, где никто никогда не слышал хотя бы подобие общей формы, я натянула на себя наименее кричащие тряпки. Небольшое зеркало на двери отразило некое подобие розово-белого пирожного, которое я однажды видела в витрине кондитерской в Верхнем городе. Только тогда у меня не возникло ротного рефлекса. «Да, пусть лучше меня четвертуют на площади, как двоедушницу», – проворчала я себе под нос, – «чем я буду ходить в чем то подобном дольше недели». Закинув в сумку несколько книг и толстую стопку сшитых листов бумаги, предназначавшихся для конспектов, я поплелась на первый в новой жизни урок. «Учебка, она и в другом мире учебка», – подумала я, садясь за вполне привычный длинный рабочий стол. В кабинете еще никого не было, и я спокойно заглянула в узкий выдвижной ящик. Поморщилась, увидев перевязанную розовой ленточкой коробку с какими-то сладостями, и открыл учебник. Лучше прочитать самой, чем копаться в памяти предшественницы, которая, судя по обрывочным и не слишком уверенным знаниям, не больно-то утруждала себя учебой. Надо признать, что хоть в чем-то мне с этим попаданством повезло. До конца учебного года оставалось всего несколько дней, и все экзамены за первый год сдали еще до моего появления. Я сильно сомневалась, что результаты меня порадуют. но это уже детали. Оставалось продержаться, не привлекая к себе особого внимания всего три дня, и потом за мной прибудет экипаж, чтобы отвезти домой на летние каникулы. Дома, а я нарочно старалась семью купца даже в мыслях называть именно так, будут свои сложности и опасности. Но в любом случае это лучше, чем полторы сотни недорослей, с которыми никогда не знаешь, кто и откуда за тобой подглядывает. Кроме того, чужая память подсказывала, что с одарённой дочуркой родные носятся как с торбой, а потому у меня будет возможность заняться своими делами. Например, разобраться, наконец, где же я всё-таки переродилась, или восполнить пробелы в знаниях. Тем более, что специальность полагалась выбирать как раз в начале второго года обучения. А уж изменения, которые увидят однокурсники, после каникул легко спишутся на некие летние события. «Лира, ты чего здесь?» Рядом со мной за стол плюхнулся смазливый парень лет восемнадцати. Я тебя ждал, ждал. С трудом удержавшись от недовольной гримасы, я подняла взгляд. А вот и Рой Корве, претендент на мою руку, сердце и прочий ливер. Знать бы заранее, что он сидит со мной за одним столом. Кстати, а кто с другой стороны? С другой стороны пустовало местечко моей лучшей подруги и главной сплетницы среди первокурсников, Тори Рибарн. Класс! обозлилась я. «А вот и как тут не привлекать к себе внимание. «Лира, ты на что-то злишься, что ли?» Снова обвинтился в мои мысли голос Роя, о котором я совершенно забыла. «Нет», — как можно более нейтрально отозвалась я. «С чего ты взял?» «На завтрак? Не пришла», — демонстративно начал загибать пальцы он. «Сейчас меня игнорируешь?» «И вообще какая-то слишком серьезная. Мне пора начать беспокоиться». Разумеется, в его голосе не было и толики упомянутого беспокойства, зато присутствовало тонна самодовольства. «Ладно», — я закусила щеку изнутри, чтобы не ответить горе ухажору так, как хотелось. «Ладно же. Я тебя потерплю, но не надейся, что долго. Из-за экзаменов переживаю. Как я сдала? Результаты-то еще не скоро пришлют». «По мне хоть бы вообще не присылали», — скривился парень. А тебе нечего беспокоиться, твои домашние любые результаты слопают и только в ладошки похлопают. Бездали, что с них взять? А вот мой отец может и обозлиться. Я проглотила недовольное замечание по поводу тона, относящегося к моим пусть и случайным родственникам. И то только потому, что вспомнила, как сама моя предшественница о них отзывалась. Однако, снова вылетела из реальности я. Какой контраст. С нее пылинки сдували, а она их презирала, что ли? Невольно я вспомнила о собственных родственников из той прошлой жизни. Отец, который за все время сказал мне от силы десяток слов. Мать, садившая замечание, как великое должение. «Кажется, новая семья понравится мне куда больше», – мысленно усмехнувшись, подумала я и снова забыла о соседе Болтуне. «Кто у меня теперь есть?» «Мама, папа и даже старшая сестра. Класс!» Но мои восторги быстро утихли, едва я поглубже закопалась в чужие воспоминания. Милая Лира, любительница розового цвета и блестящих аристократов, откровенно презирала свое семейство. К матери и тетке относилась как к прислуге, над сестрой вообще издевалась под видом шуток. Разве что отцу хамить она себе не позволяла. И то только из-за боязни, что ей могут что-то не купить. Но не успела я задуматься, стоит ли пытаться восстановить нормальные отношения или лучше оставить все как есть, не рискуя попасться на незнание каких-то мелочей, как заскрипел второй стул рядом со мной. Тори почтила начинающийся урок своим присутствием. «Лира, я слышала, что тебе стало плохо ночью!» громко прошептала она. «Это от экзаменов. Я всегда говорила, что профессора слишком много требуют». «Плохо стало?» с некоторым беспокойством мешал Рой. «А что случилось?» «Ой, это ужасная история!» Тут же отозвалась Тори. «Она встала ночью попить воды и...» Мне оставалось только откинуться назад, давая двум болтунам возможность пообщаться в всласть. Все же в наличии подруги-сплетницы были свои плюсы. Вот сейчас меня избавили от беседы с Роем. Тот слушал рассказ истории со всем вниманием, время от времени косясь на меня. Беспокойство в его взгляде было вполне искренним. Я даже на какой-то момент залюбовалась юношеским чистым лицом, с едва пробивающимся над верхней губой усиками. Без налета самодовольства парень оказался довольно приятным. Может, она действительно ему нравилась, и интриги того лорда Корве имеют к этому никакого отношения? Равнодушно подумала я. Впрочем, какая разница? Лира! Снова у меня из задумчивости настойчивый зов. Вырубавшись про себя, я подняла голову. Опа, второй претендент на ливер. «Что тебе, Орлей?» – поднялся Корве. «Я не к тебе обращаюсь», – огрызнулся Виктор, даже не покосившись в его сторону. «Лира, нам надо поговорить». «Тебе что, не видно, что леди не желает с тобой разговаривать?» – набучился Рой, даже не поинтересовавшись, а хочу ли я. В другое время я, пожалуй, возмутилась таким пренебрежением к моему мнению. В другое время и в другом мире поспешно поправилась я. Если хоть какую-то из моих многочисленных проблем решит кто-то другой, пусть решает. Разговор с назойливым поклонником Лиры в моей системе координат относился именно к проблемам. Тем более, что я вообще не понимала, о чем тут еще можно говорить. Лира спровоцировала скандал и дала парню отставку еще до моего появления. А разговор над моей головой быстро перерастал в драку. «Катись в бездну, корве! Я тебя самого туда отправлю!» «Эй!» — возмутилась я, когда мои книги едва не улетели на пол. Рой одним прыжком перемахнул через стол. «Что здесь происходит?» — раздался возмущенный возглас от двери. Я впервые за сегодняшнее утро искренне обрадовалась, увидев новое, действующее лицо этой трагикомедии. У входа стоял старик, затянутый, шитый серебром черный камзол. Профессор общей теории магии Лерой, зануда, брюзга и вообще старый скучный пень. тут же подсказала приобретенная память. Впрочем, из всего озвученного меня интересовали только имя и предмет. Немного разобравшись в приоритетах своей предшественницы, я уже не слишком доверяла ее мнению о людях. «Разошлись по местам!» – приказал профессор. «Доживите до паузы, когда я уже не буду отвечать за ваши головы, и хоть поубивайте друг друга!» Парни обменялись злобными взглядами, но подчинились. Орлей убрался за последний стол у задней стены, где кроме него вообще никто не сидел. Арой плюхнулся рядом со мной. «Этот Орлей реально ненормальный!» Тут же зашептала мне в ухо Тори, к счастью, гораздо тише, чем раньше. «Не понимаю, как ты могла его целый год терпеть? Его же вообще никто не выносит. Что он от тебя опять хотел?» «Не представляю», — совершенно искренне ответила я, уже предчувствуя, что отвадить доставшихся в наследство ухажеров будет непросто. «Успокоились!» — веско уронил профессор, смерив весь первый стол тяжелым взглядом. «Я понимаю, что близость к каникулу кружат ваши пустые головы сильнее крепкого вина, но извольте сделать последние усилия и все же заставить себя думать. Ректор считает, что именно сейчас вам необходимо представить...» В этот момент дверь снова распахнулась. «Извините!» — в кабинет влетел высокий тонкокосный блондин. Извините, брошенная не глядя больше по привычке, чем по необходимости, пролетела мимо профессора, но парня это совершенно не интересовало. Он оперся на край стола и картинно перемахнув через столешницу, плюхнувся рядом с роем. Извините, снова донеслось от двери, едва профессор успел открыть рот. Одно и то же слово, а какой контраст! Невольно подумала я, наблюдая, как очередной опоздавший, заметно покраснев под недовольным взглядом преподавателя, скромно устраиваться с краю стола на последнем пустовавшем стуле. «Если, наконец, явились все, то я позволю себе продолжить», с долей сарказма проговорил профессор Лерой. «Думаю, все вы хоть немного задумывались над тем, а чем, собственно, будете заниматься после окончания академии». «Прошу прощения, не все», — повысил голос он. Уставившись на яростно о чем-то перешептывавшихся роя и опоздавшего блондинчика по имени Альф. Некоторые почему-то считают, что их призвание мается дурью до гробовой доски. Болтуны не особо впечатлились гневом наставника, разве что все же заткнулись. А вот я тихо шалела от местных свободных нравов. Попробовал бы кто-то из наших адептов пусть и первой ступени посвящения так нагло проигнорировать учителя неделю бы ходил на занятия по стеночке. Из лазарета. Не очередной час самостоятельной работы на учебном кладбище – это, знаете ли, не сахар. Особенно если учесть, что у наших наставников принципы были очень простые. Если не слушаешь, значит все знаешь. А раз знаешь, то вот тебе нежить посолидней. Действовало безотказно. Пока я предавалась уже своим собственным воспоминаниям, профессор Лерой закончил монолог о важности выбора будущей профессии и необходимости учитывать при этом не только хотелки, но и возможности. Судя по его кислому лицу, протокольная речь не доставила удовольствия не только студентам, но и ему самому. Заметным облегчением взмахнул рукой, сбрасывая тусклую искорку, и перед каждым из нас на стол опустились тонкие брошюрки. Все как обычно», — немного устало проговорил он. «Открываем, ты чем кольцом в нужное направление и читаем на следующей странице его описание и требования. Вопросы?» Я открыла книжонку и сразу поняла, что не отдам ее обратно ни за какие коврижки. Это же полное описание магических профессий и, соответственно, вообще легальных и доступных направлений местной магической науки. Студенты вокруг лениво перелистывали страницы, не проявляя особого интереса. Если у вас нет вопросов, то я... Вспомни, что для того, чтобы прилично задать вопрос наставнику, здесь положено вставать, я вскочила. У меня есть вопрос, профессор Лерой, вы позволите? Седые брови на морщинистом лице удивленно взлетели вверх, и я поняла, что выбилась из образа. Очень сильно выбилась, судя по тому, что на меня уставились и студенты. Разумеется, Тиса Мэй. Могу я взять это с собой? Я, наплевав на всеобщее удивление, положила ладонь на брошюрку. Хотелось бы подумать в более спокойной обстановке, это же выбор на всю оставшуюся жизнь. Пафос, который я специально подбавила в конце, оказался совершенно лишним. И ведь думала же, что идиотская вступительная речь не доставляла ему удовольствия. Раздраженно обругала я себя, глядя, как некоторый интерес, с каким ли роем слушал вопрос, превращается в насмешку. — Можете забрать с собой на память, Тиса самой, усмехнулся он, — как список упущенных и недоступных возможностей. — Простите, — опешила я. — За что? — хмыкнул он. — Ваш выбор я могу предсказать хоть сейчас, как и выбор большинства здесь присутствующих. Вашим склонностям больше всего импонирует пункт восемь. Два болтуна рядом с вами наверняка предпочтут что-то из области от двенадцатого пункта до восемнадцатого включительно». «Вот уж нет!» — не сдержала возмущение я, мимоходом сунув нос в брошюрку. «Если с мнением профа, касательно Роя и его дружка, я согласилась сразу, куда еще могут сунуться золотые мальчики, как не в военные, то восьмой пункт, предсказанный лично мне, взбесил до синих упырей. Жена-хозяйка». «Да ну!» приподнял бровь Лерой. «Что ж, попробуйте меня удивить. Только имейте в виду, что выбор будущей профессии не исключит ни единой дисциплины в вашем обучении. Не осилите, покинете эти стены». И в его голосе было столько насмешки, что я заскрипела зубами. «Ну, погодите. Дайте мне только разобраться с местными заморочками. Вот тогда и посмотрим, кто тут кого удивит». Разумеется, вслух я ничего подобного не произнесла. Напротив, спокойно села на место. «Спасибо, профессор. Я учту». Старик еще раз смыкнул и отвернулся. «Ну и зачем тебе это?» – зашипела мне в ухо Тори. «Ты что, передумала выходить за Роя?» «Это как посмотреть», – пробормотала я, пытаясь выиграть время и судорожно копаясь в памяти предшественницы. К моему облегчению ничего похожего на помолвку там не было. Более того, замуж вообще существовало только в понимании Тисари Барн. Сама Лира так и не определилась, на кого желает обратить свое очищающее внимание – на Роя или его блондинистого дружка Альва. Тори не унималась, требуя немедленно объяснить, что я такое надумала. Пришлось демонстративно покоситься на Роя, мол, не хочу говорить при нем. Девица умолкла, но покивала очень многозначительно, давая понять, что не отстанет. Впрочем, не отстанет она в любом случае, в этом я не сомневалась, как и в том, что уж два дня как-нибудь продержусь. Мне бы только до каникул дожить, а там... Я закусила губу, скрывая предвкушающую усмешку. Вас ждет большой сюрприз, уважаемые тисы. Кажется, мне начинает нравиться новая жизнь, подумала я, несколько часов спустя с аппетитом поглощая жаркое за большим столом первогодков. По крайней мере здесь я больше не отверженная. Тогда я еще не знала, что у любой медали две стороны и чрезмерная популярность ничем не лучше всеобщего презрения. Особенно популярность такого рода, какую успела заработать Лира Мэй до моего появления.